Анна Федулова Мишки ведут расследование. Чёрный нос и загадочные следы Чёрный нос сидел в кресле и читал газету. Прихлёбывая травяной чай, Мишка с интересом рассматривал заголовки и фотографии. На первый взгляд всё было как обычно. Перевал наконец-то расчистили от снега. В Тихом океане началось долгожданное таяние льдов. Неизвестный разоряет берлоги, бурые медведи Сибири в опасности. «Что?» – проревел Черный Нос. «Скоро весна, мишки проснутся, а есть нечего? Бедный Потап, надо срочно выручать брата!» Черный Нос – белый медведь. Его дом в Арктике, на самом настоящем Северном полюсе. У него большая и дружная семья. И хотя родственники живут в разных уголках света, находчивые мишки уже не раз выручали друг друга. Черный нос на минутку задумался. Потом хлопнул себя лапой по лбу и с криком «Вместе мы точно найдем вора!» бросился собирать вещи. Наш мишка был полярным жителем и умел справляться со многими трудностями. Он прекрасно понимал, что к путешествию в Восточную Сибирь, а именно там живет его двоюродный брат Потап, надо как следует подготовиться. Добравшись до места назначения и увидев перед собой непроходимый хвойный лес, чёрный нос достал из рюкзака походный топор, на голову кепку, надел резиновые сапоги и ветрозащитную кортку. Готовый к приключениям, он решительно двинулся вперёд. Чем дальше он шёл, тем темнее становилось вокруг. Прозрачные лиственницы сменялись густыми раскидистыми елями, а те, в свою очередь, высоченными соснами и пихтами – По веткам бегали и скакали разные звери и птицы. Белки, куницы, горностая, глухари и дятлы. По земле сновали зайцы, лесные мыши и куропатки. Из-за кустов то тут, то там выглядывали витые рога оленей и лосей. А где-то вдалеке слышалось устрашающее рычание тигра. «Сколько же здесь всякой живности!» – пробурчал черный нос. «Как тут искать грабителей?» «И куда запропастился мой брат Потап?» «Да спит он ещё! Лежит в своей берлоге и в не дует!» Послышались сзади знакомые голоса. Чёрный нос обернулся, ему навстречу шли тётушка Белогрудка, дядюшка Беруанг и его племянница Динь-Динь. «Друзья мои!» – воскликнул Белый Мишка. «Вы уже здесь!» «А как же! Как только получили твоё письмо, сразу отправились в путь!» «Отложили все дела и скорее в Сибирь», — добавила большая панда Динь-Динь. «И, похоже, мы добрались первыми. Раула и Диего пока не видно». «А вот и нет, мы давно на месте», — радостно сообщили медведи, выглядывая из-за деревьев. «Как же я рад, что мы снова вместе!» — запрыгал от счастья черный нос. «Хотя погодите-ка, если все здесь, а Потап еще спит, то чьи же это следы на земле?» Мишки столпились, наблюдая за тем, как чёрный нос вытащил из рюкзака большую лупу и стал внимательно изучать находку. «Хм, очень любопытно», – фыркнул белый мишка. «Я абсолютно уверен, что это следы медведя». Рахул, Диего и Белогрудка ахнули от изумления и недоверчиво замотали головами. «Посмотрите сами». На земле был чёткий отпечаток. Пять пальцев, впереди глубокие борозды от когтей – ведь медведь, в отличие от кошки, не умеет их втягивать. Позади подушечек пальцев продолговатая ямка от мягкой части медвежьей стопы. «И вот ещё что», – продолжал чёрный нос. «Уверен, что это следы медвежонка. Ширина следа новорождённого мишки размером с куриное яйцо. У его мамы – с небольшой банан. А у взрослого самца бурого медведя – отпечаток передней лапы шириной «савиное дупло». «Кстати, а вы знали, что при помощи своих лап и когтей медведи могут рыть землю, лазить по деревьям, а еще ловить и потрошить рыбу?» «Постойте-ка!» – воскликнула большая панда динди «А что, если эти следы действительно принадлежат медведю, маленькому мешке, как две капли воды, похожему на потапа?» И Динь-Динь указала лапой в сторону небольшой расщелины, укрытой от чужих глаз камнями и ветками. Прямо перед ее входом сидел грустный медвежонок. Он жалобно поскуливал и тоскливо вздыхал, то и дело оглядываясь на пещеру. «Бедный малыш!» – запричитала тетушка Белогрудка. «Он, наверное, замерз и ужасно голоден». «Давайте накормим малютку», – подхватил один день. «Конечно, вот только чем?» – в полной растерянности спросил Рахул. Мишки наперебой начали перечислять названия своих любимых лакомств. Диего был уверен, что медвежата едят только фрукты и кукурузу. Рахул утверждал, что малышу обязательно понравятся личинки термитов. Дядюшка Беруанг и тетушка грудко настаивали на кедровых орехах и кореньях. А большая панда Динь-Динь предлагала угостить кроху сочными стебельками сибирских растений. И только черный нос сидел в стороне и думал. «Интересно, а где его мама?» Еле слышно произнес он. От медвежьего молока малыш бы сейчас точно не отказался. Услышав эти слова, мишки мгновенно перестали спорить. «Правда, найти медведицу будет непросто», — сознанием дела продолжал Чёрный Нос. «Ведь медведи редко выходят из спячки раньше апреля, а сейчас только март. И вот ещё что, тревожить спящих зверей – опасное дело. С голодные мишки могут напасть на обидчиков, и тогда берегись». «Что же нам теперь делать?» Чуть не плача прорычал Динь-Динь. «Этот медвежонок совсем еще крошка!» Медведи дружно посмотрели на своего мудрого полярного родственника. «Придумал! Нужно выманить медведицу из логова!» Радостно сообщил черный нос. «Здорово придумано! Вот только как!» Поинтересовался Рахул. «Уверена, что ни один медведь на свете не откажется от сладкого меда!» Подмигнула ему тетушка Белогродка. Она достала маленькую баночку и открутила крышку. Сладкий медовый аромат мгновенно разнесся по таежным окрестностям. А дальше произошло то, на что и рассчитывали наши мишки. Сначала из расщелины появилась большая голова. Потом массивное туловище и лапы мамы-медведицы. Увидев медвежонка, она издала несколько странных звуков, похожих на урчание. Радостный малыш ответил ей тем же. Тогда медведица подошла к медвежонку и, обнюхав его с ног до головы, стала усердно вылизывать его мягкую шерстку. Счастливый малыш ловко забрался к маме на спину, и они вместе зашагали в сторону старых сосен. Но этим дело не закончилось. Медовая приманка сработала дважды. Через несколько минут после того, как медведица с медвежонком ушли в лес, из соседней берлоги вылез Потап. Остальные мишки, которые всё это время прятались в надёжном укрытии из еловых веток, выбежали ему навстречу. «Ого! Каким ветром вас занесло ко мне в гости!» Протирая глаза лапами, произнёс бурый мишка. «И от кого это вы здесь прячетесь?» «Мы пришли к тебе на выручку!» – хором ответили мишки. «Кто-то разоряет медвежьи берлоги!» «Чёрный нос снова собрал нас вместе, чтобы быстрее поймать грабителей!» «Разоряют медвежьи берлоги?» – переспросил Потап. «Но медведи не делают запасов. Накопленного за лето жира нам хватает на всю зиму». «Как же так?» – пробормотал чёрный нос. «Ведь в газете было написано...» «В газете! Кажется, я знаю, в чём дело». Потап нашёл длинную палку и подошёл к пещере, в которой ещё несколько минут назад спала медведица. Мишка просунул палку внутрь, и начал осторожно ощупывать каменные стены и потолок. «Мяу!» – возмущённо мяукнул кто-то, когда палка уткнулась во что-то мягкое. «Ха! А вот и ваш воришка!» – обрадовался Потап. «Вернее, совсем не воришка. Это Манул, сибирский родственник домашних кошек. Только бегает он не так быстро, да и уши у него слишком коротки, чтобы хорошо слышать врагов». «Хочешь сказать, что этот Манул испугался чего-то и залез в медвежью берлогу?» с Сомнением уточнил Диего. «Скорее всего», — подтвердил Потап. «Посмотрите, у него даже шерсть дыбом встала от страха». «А может быть, ему просто одиноко?» — предположил чёрный нос. «Наверное, он хотел с кем-нибудь подружиться, вот и заглядывал во все норы подряд». Чёрный нос ласково погладил Манула по голове. пойдешь со мной, дружище?» «Вдвоем нам на Северном полюсе будет веселее». Манул махнул хвостом, расправил усы и прыгнул белому мишке на плечи. «Кажется, он согласен», – рассмеялась тетушка Белогродка. «Еще бы, ведь хороших друзей видно сразу», – улыбнулся дядюшка Беруанг. «А вот где их найти и куда они отправятся дальше, остается загадкой». «Которую мы непременно разгадаем», – подхватили остальные мешки «Когда-нибудь». Быть может, уже завтра».